14. -е. Заснул мгновенно. И до утра так ничего и не произошло. Проснулся от внезапно обрушившегося на меня света. Это я, ужасно, открыл мешок. Я, подтягиваясь, вылез и обомлел. Под деревом лежали десятки трупов, начиная с волков и заканчивая точно таким же монстром, которого я подпалил. Но, судя по отсутствию следов горения, это был другой. Как ты Пробормотал я, оглядываясь. «Почему я не слышал ничего?» «Это же твоя волшебная переноска!» довольно великан указал на мешок. «Когда ты в ней, тебя нельзя разбудить!» «А почему я только сейчас об этом узнаю?» «Вообще или пока не высплюсь?» «Вообще, когда она закрыта, ты всегда спишь. Хоть день, хоть неделю, хоть всю жизнь». Я представил, что было бы, если Ярбы сейчас тут помер. Вздрогнул и для себя решил, что больше никогда в этот мешок вечного сна не залезу. Мы позавтракали и выдвинулись. После бойни, устроенной ночью, моим спутником я переоценил его возможности и чувствовал себя гораздо увереннее. Нападали на нас регулярно, я бы сказал, постоянно. Поначалу я вмешивался и пытался помогать. Но, видя, как ловко партнер орудует мечом, стал костовать только усиление. А вскоре перестал и его. Пусть лучше мана будет полной. Мало ли, встретим по-настоящему опасного монстра, и понадобится применение смертельного удара. Разговаривали мы мало, и, к моему удивлению, не остановились, даже когда полностью стемнело. — Лес стал редеть, — ответил на мой вопрос спутник. — Возможно, скоро кончится так и вышло. И еще через пять километров и десяток яростных, но коротких схваток деревья расступились, и нам предстала бескрайняя, покрытая травой, равнина. «А что это там, у горизонта?» — спросил я ужасный, прищурившись в попытках разглядеть неопознанный объект. «Похоже на крепость», — как обладатель лучшего восприятия ответил я. «Значит, почти пришли», — довольно заявил великан. «Спим вон на том дереве! Я первый!» В этот раз я даже не стал слезать с его плеча, а просто следил за потенциальной угрозой. Но она так и не явилась. Когда пришла моя очередь спать, мешку я предпочел толстую ветку. Проснулся, едва рассвело, чем очень обрадовал пританцовывающего от нетерпения спутника. Сейчас, при свете, сомнений в том, что на горизонте именно крепость, не осталось. Зато мои сомнения в том, что все идет по плану, стремительно росли. М-да, раз перед входом сюда не рассказал ничего о предстоящих событиях, испытание каждый раз генерировалось по-новому. И вот вообще не факт, что то, что сейчас происходит, имеет отношение к его подруге. А еще напрягало, что он втащил меня в сломанный элемент системы, при этом сам исчез. А вдруг без него отсюда не получится выйти? Ладно, чего сейчас голову ломать? Надо найти принцессу, а дальше будем разбираться. Спутник бодро шагал по траве, а я сидел на его плече и сосредоточенно рассматривал приближающуюся крепость. Ну, пока по классике. Диаметров метров пятьсот. Высота стен — около пяти. Внутри, по центру, высокая узкая башня. Видимо, в ее верхушке и сидит в заточении наша цель. Вот только классика еще подразумевает неведомую хрень внутри, например... «Дракон!» — радостно заорал Яр Мудрый и припустил к стене. «Вот ведь жопа!» Над стеной действительно показалось существо, очень похожее на злобного огнедышащего дракона метров десяти в длину, правда, синего цвета. До этого его не было видно за стеной. А сейчас он решил сделать контрольный облёт вокруг башни. «Ты не торопись только!» — крикнул я на ухо рвущемуся в бой спутнику. «Давай тактику прикинем!» «Да что тут прикидывать!» — решительно возразил он. «Башку сейчас ему отрублю, потом принцессу из башни достану, и всё!» На первый взгляд план выглядел надёжно. Вот только меня не покидало ощущение, что всё не так просто. При этом альтернативным вариантом предложенному был один — оставить дракона в живых. Вроде не так логично, но... Чем больше я смотрел на окружающую вокруг башни грозную громадину, тем больше я замечал в ней знакомого. Ну, <coughs> начнем с цвета. Он такой же, как мой. Затем уши. Они достаточно большие и торчат. У канонических драконов вроде так быть не должно. Разрез глаз. «Ох, явд!» — заорал вдруг Яр ужасный и отпрыгнул в сторону, а я едва успел отскочить в другую. А все дело в том, что дракон нас заметил и через стену атаковал. «Шуровой блин молнией!» «Нет, слишком много совпадений, да и других вариантов нет. Принцессу мы так и так спасем, так что надо подложить соломки и предположить, что дракон — это модифицированный пространственный кристаллоид». В этом случае надо или с ним договориться, что, судя по его чрезвычайной агрессивности и, возможно, неразумности, будет непросто, или каким-то образом оставить в живых. Дракона нельзя убивать, заорал я, видя, как спутник вскочил и бросился к стене, до которой оставалось метров триста. Это ещё почему? возмутился Яр, даже не сделав попытки притормозить. Это моя мать! Ну какие еще варианты? ляпнул первое, что в голову пришло. Тем более, схожие черты есть. Великан от неожиданности споткнулся и проехал метра два пузом по траве. Будем считать, что я так и задумал, так как дракон за секунду до этого снова засадил молнии, и она пролетела выше. Правда, совсем рядом со мной, отчего шерсть стала дыбом. — Ты уверен? — вскакивая, проорал спутник. — Абсолютно! Ты вглядись! Одно лицо! Просто я заколдовал злой колдон «И что делать?» «Надо отвлечь... Шухер!» По счастью, Яр знал это слово и успел, не оборачиваясь, отпрыгнуть в сторону, и атака снова прошла мимо. «Стой лицом к ней! Короче, прячемся за стеной!» «Я выпрыгиваю и отвлекаю! Ты оббегаешь крепость, залезаешь с другой стороны и бежишь башню! Там находишь принцессу и уводишь ее!» «Понял!» Яр, хоть и был ужасным, но оказался неживодёром, для которого убийство дракона важнее непосредственно спасения принцессы. Уворачиваясь от молнии, мы подбежали к стене, и я, использовав прыжок, сразу же оказался на ней. «Меняем план!» Дракон заревел и засадил в меня ещё одну молнию, но я успел соскочить. «Что такое?» Уже отбежавший на пятнадцать метров напарник нехотя возвращался. «Любишь прыгать по малюсеньким островкам земли среди моря лавы? Для справки, между островками метра по три». Э, «Не пробовал, может понравится, а ты это к чему спрашиваешь?» «Я к тому, что вся территория крепости от башни до стены представляет из себя лаву с очень редкими островками чего-то черного, на которые в теории можно встать и не сгореть сразу». Э, «То есть дороги к башне нет?» — продолжал тупить спутник. «Только островки!» «Ну, вообще, я прыгать не очень люблю. Я предпочитаю...» «Бошки рубить!» В подтверждение своих слов он дважды махнул мечом. «На обратном пути в лесу порубишь!» Я постоянно смотрел на край стены, но, видимо, зона полета дракона не выходила за неё. «В общем, мне будет проще попрыгать по островкам, но тебе придется отвлекать дракона и при этом не убивать!» «Ой, так интересно Ты мне друг?» «Да». «Ты хочешь сделать друга сиротой?» «Нет». «Отвлечешь?» «Да». «Иди, только сам там не помри случайно». «Ты сейчас кому это сказал?» «Забей». Я с тревогой смотрел, как он карабкается по стене, добирается до края, подтягивается и прыгает вниз а через доли секунды в то место, где только что была его голова, врезается молния. Яр не затупил, а сместившись метров на десять, повторил маневр. «Чего ты стоишь?» — заорал он, спрыгивая второй раз и замечая меня. «Я думал, ты уже на башню лезешь!» «Действительно, что это я стою?» Я рванул вдоль стены и совсем скоро оказался с противоположной стороны. Ману тратить не стал, мало ли что нас еще ждет и забрался на стену по выступающим камням. «Отлично!» Пользуясь тем, что башня скрывала меня от дракона, я вскочил на ближайший островок. «Ах, горячий сука! Может, я перемудрил? У Яра хотя бы ботинки есть!» Подгоняемый нетерпением и обжигающим жаром, исходящим от лавы. Я в десяток прыжков достиг башни и, заметив выпирающий камень метрах в двух сверху, запрыгнул на него. «Какой кайф!» «Мои бедные лапки ничего не жжет!» Отдышавшись, я прикинул маршрут и, активно помогая себе хвостом, запрыгал вверх. «Что за судьба у меня такая? За человека прыгаю, за кристаллоида, думал, отдохну. А хрен там! Еще больше прыгаю такс вот и окошко. Где там наша прекрасная принцесса?» Надеюсь, она не сильно удивится, когда проснётся и увидит, что вместо принца её целует <свят> синее нечто. Хотя что я парюсь? Я няшка! Последний прыжок, и я внутри. А Рапунцель повесилась на своих прекрасных золотых волосах. Нет, это я ведьмака переиграл. Просто обхватив колени, сидит, прикованная к массивному кольцу в стене и грустно разглядывает грязный каменный пол. «Привет, я твой принц», — заявил я, спрыгивая на пол. «Ага, говорящая крыса!» «Да ты тоже не то чтобы в моем вкусе», — хотел сказать я, но ситуация была серьезной и сдержался. «Я верный помощник принца, который сейчас сражается с драконом. Из-за тебя, между прочим». «Где?» — она попыталась скачить, но сияющая голубым цепь ее удержала. «Помоги!» Сверкнула молния, и только в момент, когда она вылетела, я осознал риски. Но пронесло. Магическая цепь электричества не проводила, и принцесса выжила. «Ура!» — закричала она, и в этот момент башню тряхнуло, а снаружи раздался громогласный рев. «Что за хрень?» Я вскочил на подоконник и замер. «Из хорошего». Лава быстро охлаждалась и темнела. «Эмм, из плохого». Ограничения по перемещению дракона спали, и он бросился на Яра. Тот отпрыгнул, и мощная туша, с грохотом снеся огромный кусок стены, пролетела дальше и пошла на второй круг. «Бежим!» — заорал я. «Как?» — заорала принцесса. «Мля, и правда как?» Веревка осталась у партнера, да и не факт, что эта хилая дамочка смогла бы по ней слезть. А никакой потайной лесенки вниз, на которую я рассчитывал, не нашлось. «Черт! Что делать?» Подумать не дал вновь раздавшийся рев атакующего дракона. К моему ужасу он учился на своих ошибках, и в этот раз сумел предугадать маневр Яра, и тому пришлось защищаться. Меч в его руке вспыхнул красным, удлинился, и по широкой дуге лезвие рассекло грудь защитника крепости. «Жди здесь!» Скомандовал я принцессе и выпрыгнул наружу. Тяжело раненый дракон ударился о край стены и ввалился внутрь. «Не трогай ее!» Теперь уже я заорал Яру, видя, что он спрыгнул со стены и несется к жертве. «Я помочь!» — крикнул тот в ответ, и действительно, подскочив к зверю, принялся с двух рук что-то лить в рану. Видимого эффекта это не дало. И когда я подбежала рана оставалась такой же глубокой и обильно кровоточащей. Дракон едва шевелился и с сипом втягивал в себя воздух. «Э, прости, я случайно». Напарник виновато посмотрел на меня. «Он, а то есть она меня бы убила». «Иди, вытаскивай принцессу», — скомандовал я и сходу запустил лечащую молнию в грудь огромного, тяжело дышащего зверя. Вроде стало немного лучше, и следом полетели еще полтора десятка аналогичных. Рана затянулась наполовину, но кончилась мана. Твою же мать! Я в отчаянии завертел головой, и, не найдя ничего, что могло бы еще помочь, запрыгнул на шею дракону. «Даже не вздумай умирать!» Зверь скосил на меня зрачок глаза и с шумом выдохнул огромное облако дыма. «Что ты вздыхаешь тут? У меня ни одного этого задания хрен знает из скольких. Я должен прийти в изначальный мир без темных пятен на репутации в виде сдохшего, превратившегося в дракона-кристаллоида». Дракон вздрогнул, а его зрачок расширился. «Да-да, а что ты думала? Мы тут принцесс спасаем?» «Вот нам делать, наверное, нехер. Так что лежи, не шевелись и регенерируй. Как легче станет, будем искать выход отсюда». Говоря это, я не отрываясь следил за интерфейсом и мысленно подгонял медленно заполняющуюся полоску маны. На каст обычной молнии почти хватало, а вот далечащий еще было далеко. Дракон снова вздрогнул, издал какой-то протяжный полувздох-полустон, его зрачок закатился, а веко стало опускаться. Эмля, -э, ты чё удумала? Я запрыгнул на ее морду и схватил короткими лапками за огромное веко, потащил его вверх. «Нельзя засыпать! Так во всех фильмах говорят!» В этот момент дракона тряхнула, а следом тряхнула меня и откинула метров на десять от огромного зверя. «Что еще, блин?» Я вскочил и завертел головой. Оказалось, Эд прибежал яружасный, с принцессой, и девушка сейчас активно совершала пасы руками, и между ее ладонями рос сгусток белого пламени. «Не трожь ее!» Заорал я и прыгнул, планируя вцепиться короткими когтями в ее лицо. Но в полете меня что-то дернуло и рвануло назад. Это напарник схватил меня за хвост. «Предатель!» Я дернулся к нему, но получилось только сильнее раскачаться. «Она лечит ее!» Яр повернул меня как раз вовремя, чтобы я увидел, как белый огонь, сорвавшийся с ладони принцессы, врезался в грудь драконихе. Это был уже второй каст и он почти полностью убрал последствия страшного удара мечом. Лишь бы не было поздно. «Пусти!» Напарник послушался, и через секунду я упал на твердую теплую поверхность, совсем недавно бывшую раскаленной лавой. «Мана кончилась!» — выдохнула принцесса и, покачнувшись, упала в руки Яру. «Твою мать! Почему она не открывает глаза?» «Подъем!» — я снова подскочил к уху драконихи. «Нет больше раны! Нечего придуриваться!» Ноль реакции. Более того, я вдруг понял, что когда стоял тут в прошлый раз, то ощущал удары, а сейчас их не было. «Сука!» Я заглянул в меню как раз вовремя, чтобы заметить, что капнуло еще одно очко маны, и мне стало хватать на обычную молнию. «А-а-а! Все равно других вариантов нет!» Я соскочил на землю и, примерно прикинув, где должно быть сердце, запустил туда разряд. Драконья легонько вздрогнула. Замерла. Вздрогнула гораздо сильнее. И, глубоко вздохнув, вдруг толкнулась лапами, взмахнула крыльями и взлетела в воздух. «Ура!» — закричал я. «А она точно твоя мать?» пробормотал Яр, глядя на зависшую над нами огромную тушу. «Ну, как сказать?» Я поежился от порывов нагоняемого гигантскими крыльями ветра и от мысли о том, что, возможно, по заданию все-таки следовало дракониху убить. И даже сделал инстинктивный шажок назад, как вдруг... «Связь с системой восстановлена. Продолжить выполнение задания. Отменить задание». «Наверное, столь неочевидного ребуса мне не доставалось даже тогда». Когда одна из моих подруг спрашивала, «Хочу ли я переспать с ее сестрой-близняшкой?» Ответ «Да» оказался неправильным. «А, -а, -а, -а, а будь что будет, вроде как мы в баге, а баги надо отменять. Отменить». Мир мигнул, потом еще раз мигнул, и еще раз, а потом по глазам ударило стоящее в зените солнце. Я лежал на спине, на моем животе лежал Проша, а кругом все орали. Мы вернулись в Дзержинск. Я с трудом приподнял голову и увидел столпившихся на некотором отдалении и направивших на нас оружие людей. «Это же Ярослав!» — донесся до меня крик Сергея. «Опустите оружие!» «Ну, он же...» «Опустите, я сказал!» Я увидел, как мужчина подскочил к одному из парней и выбил лук вместе со стрелой, которую тот направил в мою сторону. «Опустите оружие!» Поддержал Сергея женский голос, и из-за спин бойцов вышла Анна. Я осторожно приподнял тоже начавшего приходить себя прошу и сел. А потом земля подо мной задрожала, загудела, и вдруг, сбросив меня, умчалась в небо. Потому что никакая это была не земля, а дракониха из только что отмененного задания.